«Говорят, что до войны здесь были роскошные отели», — трепался полковник Трудков. «Я видел фотографии. Действительно, первый класс, роскошь. Рестораны обалдеть можно. Но ну, ничего, Игорь Иосифович, вернетесь из западного Берлина, мы с вами в Рацклере обмоем операцию. Это на Александр Плаце» лучший в Берлине ресторан, даже западные немцы там заказывают столики. Удивительным образом он умудрялся все это время обращаться только ко мне, напрочь игнорируя присутствие Гиви Мингадзе. Словно Мингадзе был просто вещью при мне, моим вторым портфелем, неодушевленным предметом, который через каких-нибудь 20-30 минут нужно будет обменять вон там, за красно белыми деревянными барьерами, которые уже возникли перед нами в перспективе Фридрихштрассе при выезде из Потсдаммер-Плаце. Даже когда утром мы в офицерском гарнизонном магазине подбирали для Гиви гражданский костюм и пальто, Трудков говорил, «Какой нам нужен размер, товарищ Шамраев? А какой мы цвет возьмем? Человек, уходящий на запад уже не был для него человеком. В 13.00 мы прибыли на Потсдамер-Плац в контрольно-пропускной пункт Чарли. Высокая бетонная стена, знаменитая Берлинская стена, была перед нами. Возле неё башни с прожекторами, сеть маленьких квадратных домиков с узким проходом между ними к самому пропускному пункту и белокрасные барьеры, капканы для автомобилей, а еще восточно-германские пограничники чуть не каждые два метра и дежурные офицеры в серой военной форме. Я впервые подумал о той Анне Хинштейн, с которой мне предстояло встретиться за этой стеной, в том, чужом и незнакомом мире. Я впервые подумал о ней как о живой из плоти женщине, Любовь к этому грузину, любовь простой русско-израильской еврейки, за которой уже три недели охотится и в Израиле, и в Европе, вся КГБшная агентура не только сотрясла всю государственную машину страны, от КГБ, МВД и ЦК КПСС до военных штабов в Адлере, Свердловске, Берлине, но вот-вот должна была проломить эту многометровую бетонную стену с до зубов вооруженной охраны. О, как кряхтела и скрипела государственная машина, не желая уступать этой Ани Финштейн. Кровью Мигуна и его любовницы, инфарктом Суслова и гибелью совершенно непричастных к этому делу Воротникова Корчагина и моей Ниночки, заплатила эта машина за свою неуступчивость. Но и еще не рассчиталось до конца. Сейчас в 13.00 убийцы Нины Макаричева еще сидят в своих кабинетах, ездят в персональных машинах, продолжают мечтать о министерских креслах в правительстве нового курса. И уже истекал 44-й час их жизни в мире, из которого они удалили ее простым толчком в спину. Держа в руке наши красные выездные паспорта, полковник Трудков уверенно повел нас мимо восточногерманских дежурных офицеров и солдат к двери металлической избушки-накопителя, где несколько иностранных туристов стояли в очереди за своими паспортами. Здесь пахло дезинформацией и табаком, на полу валялись окурки сигарет, Полковник оставил нас и скрылся в комнате начальника таможенной службы. Я взглянул на гири. Он был серо-бледный, с резко очерченными скулами на худых щеках, и его пальцы направились добила, сжав прожженную брезентовую лагерную варежку, неизвестно как оставшуюся у него после того, как мы переодели его в этот плащ и костюм в гарнизонном универмаге. Я и сам нервничал. Возле нас какой-то иностранный турист спросил у торчащего в этом зале дежурного офицера. «Эх, варте, бэрайц фирцик минутн. Возьинт майн документе?» но книг фертик», — ответил тот. «Знаете что?» — сказал я Гиви. «Пока мы ждем, напишите Ане записку». Я открыл свой портфель. В нем были лишь московский телефонный справочник, русско-немецкий разговорник, карта западного Берлина и стопка машинописных листов, моих записей по делу Мигуна. Я стал искать среди них чистый лист бумаги, но Герри сказал, «Не нужно, если у вас есть фломастер...» Я дал ему ручку фломастер, и он разгладил в руках свою брезентовую лагерную варежку, и написал на ней только три слова «Я здесь, Гиви». Я положил эту варежку в карман своей потертой дубленки, и мы успели обменяться с Гиви взглядом, когда к нам с одним моим паспортом в руках подошел полковник Трудков. «Все в порядке», — сказал он мне. «Дальше я вас не провожаю. Там зал таможенного досмотра и выход на запад. Но вас и проверять не будут». Я дал указание. Так, повторим еще раз. всё ли учли, как пользоваться немецкими телефонами, я вам показал. Западные марки вам сейчас обменяют. Просите побольше мелочи для телефона. Разговорник у вас есть. На той стороне вас остановят американцы, но это ерунда. Формальная проверка документов. А документы у вас в порядке. Мой телефон у вас записан. Кажется, все. Да, на той стороне можете взять такси или сесть в автобус номер 29. Он довезет вас до Курфюрстендам. Это главная улица западного Берлина. Там полно магазинов, совершенно роскошных. Но имейте в виду, в этих магазинах уже шныряют наши карманники, эмигранты из Одессы. У моего приятеля здесь задний карман вместе с бумажником бритвой отрезали. Он и не слышал. Не знаю, или нарочно своего же русского обокрали, или, казалось, он никогда не заткнется и не отпустит меня. Я не выдержал и перебил его довольно грубо. «Ладно, я пошел. Извините, а что со мной?» — остановил меня Гиви Нингадзе. По примеру полковника Трудкова он тоже разговаривал только со мной. Я взглянул на Трудкова, пытаясь этим заставить его обратиться к Гиви и самому объяснить нервничающему мингадзе как будут развиваться события. Но Трудков и здесь вышел из положения, он сказал мне. «Он останется здесь. Когда я получу сигнал из Москвы, я позвоню сюда» и ему отдадут его паспорт, а после этого скатертью дорога. С этими словами полковник протянул мне руку и, кажется, впервые за все время нашего короткого знакомства посмотрел мне в глаза. Ну, не пуха. Несмотря на благодушную и доброжелательную, просто отеческую улыбку, у начальника первого спецотдела управления разведки При генеральном штабе группы советских войск Восточной Германии полковника Бориса Игнатьевича Трудкова были совершенно холодные желтые глаза. Через минуту я прошел по деревянному настилу узкого контрольно-пропускного пункта Чарли, показал последнему восточно-германскому пограничнику свой паспорт, и он нажатием кнопки открыл передо мной металлические ворота восточно-германского комплекса безопасности. За этими воротами был странный мир, который называется, коротким словом, Запад. В это время в Париже. В одной из лучших парижских гостиниц нико в номере номер 202 раздался телефонный звонок, из-за которого Белкин не покидал свой номер с самого утра. За окном был удивительно теплый после московских морозов Париж, плюс 10 по Цельсию. За окном были парижанки, парижские кафе, бульвары, запахи весны и цветов, которыми бойко торговали два молодых араба, бросая с букетами прямо к окнам, пересекающих перекресток легковых автомобилей. Но прикованный к телефону Белкин мог лишь в окно глазеть на Париж, на витрину кондитерской напротив его отеля, или валяться на кровати журналом «Знамя номер пять», где была опубликована повесть «Снегуна» «Мы вернемся». Семцов попросил Белкина прочесть эту повесть, чтобы решить судьбу фильма по этой книге. Книга описывала геройские подвиги командира полка особого назначения майора КГБ Млынского, который в октябре 1941 года сорвал наступление передовых частей гитлеровского генерал-полковника фон Хорна на Москву. Белкин читал, «Кемпе, мы должны немедленно вернуть утерянный плацдарм. Что бы это нам не стоило, это не только мой приказ, это повеление фюрера». Мы должны напрячь все силы, наступает решающий момент. Вадим с презрением отшвырнул журнал. Читать в Париже эту выспенную билиберду, которую, скорее всего, даже и не Мегун написал, а какой-нибудь наемный борзописец, который сочинил это с тем же отвращением, с каким сам Белкин сочиняет последние месяцы хрестоматийно слащавую биографию Брежнева, при всем цинично-потребительском отношении к этой работе и дивизе «Чем хуже, тем лучше», Белкин уже не раз ловил себя на том, что из-под его руки все труднее выходят простые человеческие русские слова, которые всего два года назад отличали его репортажи от стандартной газетной серятины. Да, всего два-три года назад Белкин был одним из самых заметных отюлькистов страны. Он летал по всей стране, в самые горячие точки, на таежные пожары, к кавказским наркоманам, к пограничникам на китайскую границу, к рыбакам и якутским ареневодам, к тюменским нефтяникам.